Что бы ни произошло между Джоном и Флёр, а он чувствовал, что произошло все. теперь это кончено, и она сломалась. Нужно помочь ей и молчать. Если он теперь не сможет этого сделать, значит, нечего было и жениться на ней, зная, как мало она его любила. И глубоко затягивая трубкой,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 Крик совы, летучие мыши и высокие очертания тополей, чернее темноты, как подходило все это к его настроению. «Мир изиждется на иронии», — сказал его отец. Да, великая ирония и смена форм, настроений, звуков и ничего прочного, кроме разве звезд, да инстинкта, подгоняющего все живое «Живи».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 Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2010 году. Читала Вероника Еськова.